Глава 16 Тень смерти Поверь этой руке под вуалью, что ведет не по тому пути, которым ты шел, но всегда будь готов к переменам, ибо законы мира то убывают, то прибывают. Из Арабского Следующим вечером. Доктор Дональдсон нанес свой первый визит миссис Хейл. Маргарет надеялась, что благодаря установившимся близким отношениям с матерью между ними больше не будет никаких тайн. Но доктор удалил ее из комнаты, а Диксон разрешил остаться. Маргарет не относилась к яростным собственникам, она любила родителей нежно и искренне, но на этот раз почувствовала укол ревности. Войдя в гостиную, которая находилась по соседству со спальней матери, она начала мерить комнату шагами. Время от времени девушка останавливалась и прислушивалась. В какой-то момент ей показалось, что она услышала стон. Маргарет сжала кулаки и затаила дыхание. Неужели это действительно был стон? Несколько минут царила тишина. Затем послышались громкие голоса и движения стульев, все указывало на завершение медицинского осмотра. Уловив скрип открывшейся двери, она быстро вышла из гостиной. «Доктор Дональдсон, мой отец отсутствует. В этот час он занимается с учениками. Могу я попросить вас зайти в его кабинет, расположенный под лестницей?» Диксон пыталась преградить им путь, но Маргарет смела ее с дороги. Она руководствовалась законным правом хозяйской дочери которая всегда эффективно подавляет назойливость старых служанок. Воздав Диксон должное за ее неуместное поведение, она вдруг почувствовала небольшой всплеск веселья, сменившего унылое беспокойство. По удивленному лицу Диксон она поняла, какое неизгладимое впечатление произвела на пожилую женщину. Сбежав по лестнице, Маргарет открыла дверь в отцовский кабинет. Все эти действия немного отвлекли ее от реальной ситуации, однако теперь все страхи вернулись и, казалось, лишили ее дыхания. Ей понадобилось около минуты, чтобы возобновить разговор. Но затем в ее голосе появились командные нотки. «Что происходит с мамой? Вы окажете мне большую услугу, сказав неприкрытую правду». Уловив небольшое замешательство со стороны доктора, она добавила, я единственный ребенок, который остался у нее, во всяком случае в Англии. Мой отец, похоже, недооценивает ситуацию. Поэтому, если у вас возникли какие-то серьезные опасения, изложите их мне. Я передам вашу информацию ему. Я знаю, как это делать. И я могу поухаживать за матерью. Молю вас, сэр, скажите все как есть. Я не могу отследить по вашему лицу ни одной эмоции, это пугает меня больше, чем любые возможные ваши слова. Милая юная леди, у вашей матери имеется заботливая и умелая служанка, которая больше похожа на ее близкую подругу. Сэр, я ее дочь. Видите ли, ваша мать настойчиво просила, чтобы вам ничего не говорили? Я не так послушна и терпелива, чтобы подчиняться запретам. Кроме того, я уверена, что вы мудрый человек и слишком опытный, чтобы обещать больным сохранение их секретов». «Да, здесь вы правы», — с приятной улыбкой и печалью в голосе сказал мистер Дональдсон. «Я ничего не обещал вашей матери. Боюсь, ее секрет раскроется достаточно скоро и без моих признаний». Он замолчал. Маргарет, побледнев, сжала губы. Однако ни один мускул на ее лице не дрогнул. Не обладая проницательностью, ни один медик не смог бы дорасти до высот доктора Дональдсона, который быстро понял, что девушка ожидала правды. Она тут же улечила бы его в неискренности, если бы он утаил от нее даже малую талику истины. И это стало бы для нее горькой мукой. Поэтому... Внимательно наблюдая за ее лицом, он тихо произнес две короткие фразы. Зрачки Маргарет расширились от ужаса, бледность усилилась. Доктор молчал, ожидая, когда она придет в себя. Наконец Маргарет прочистила горло и сказала, «Я искренне благодарю вас, сэр, за ваше доверие. Страх неизвестности преследовал меня много недель». Это была настоящая агония. Бедная мама. Губы девушки задрожали, и доктор дал ей возможность найти облегчение в слезах. Он был уверен в силе ее самоконтроля, поэтому не стал успокаивать Маргарет. Пролив несколько слез, она приступила к расспросам. Ее болезнь приносит сильные страдания. Мистер Дональдсон покачал головой. Мне трудно сказать, что происходит в ее случае. Всё зависит от телосложения и тысячи других вещей. Но последние открытия медицины дают нам возможность облегчать сильные боли». «О, мой отец», — вздрогнув, сказала Маргарет. «Я не знаком с мистером Хейлом, и мне трудно советовать что-то. Намужайтесь. Вы сами настояли на раскрытии медицинской тайны». Теперь вам известно все, и вы можете постепенно, без больших усилий, подготавливать отца к принятию истины. Кроме того, я буду наносить вам визиты. Лекарства не избавят вашу мать от болезни, но в значительной мере облегчат ее страдания. Наши встречи и тысячи других обстоятельств углубят тревогу вашего отца. В результате он будет лучше подготовлен. Вам нужно знать, юная леди, что недавно я виделся с мистером Торнтоном. Он рассказал мне о вашем семействе. Я уважаю вашего отца за принесенные жертвы, хотя считаю его разрыв с церковью большой ошибкой. Вот, пожалуй, все. Только помните, моя дорогая, когда я снова приду в ваш дом, прошу всех вас считать меня своим другом. И вы можете полагаться на меня как на верного друга, потому что знакомство при таких обстоятельствах Стоит многих званных обедов. Маргарет не могла говорить из-за рыданий, но, расставаясь с доктором, крепко сжала его руку. «Какая хорошая девушка», — подумал доктор Дональдсон, садясь в экипаж и осматривая палец с кольцом, который слегка пострадал от ее рукопожатия. Кто бы мог подумать, что женская ладонь может быть такой сильной. Очевидно, ее кости хорошо размещены, что придает им дополнительную силу а какая королевская осанка, как она откинула голову, вынуждая меня сказать правду, и затем нетерпеливо склонилась ко мне, чтобы выслушать мои слова. Бедняжка. Я должен позаботиться, чтобы она не довела себя до нервного срыва. Хотя поразительно, сколько страданий могут вынести такие чистопородные существа. Девушка с характером. Другая, так сильно побледнев, упала бы в обморок или закатила истерику. А это не опустилась до подобной банальности. Нет, только не она. Сила воли помогла ей взять себя в руки. Будь я моложе лет на 30, она легко завоевала бы мое сердце. К сожалению, теперь слишком поздно. А вот уже и дом Арчеров. Спрыгнув со ступеньки экипажа, Доктор Дональдсон приготовился к выполнению своих обязанностей, чтобы мудро позаботиться о больном, к которому его пригласили. Он был настолько сосредоточен на этом вызове, что, казалось, в мире не было других людей. «О, Господи! Как ужасно! Я не вынесу этого! Смертельная болезнь! Никакой надежды! Ох, мама, мама!» Зачем я столько лет жила у тети шоу? Зачем я провела все эти бесценные годы вдали от тебя? Бедная мамочка, сколько она вынесла. Молю тебя, мой Бог, уменьши ее страдания, не делай их слишком сильными и ужасными. Как я буду смотреть на ее муки? Как выдержу папина горе, ему пока не нужно говорить о болезни. Не сразу. Эта новость убьет его. Но отныне. Я все время буду с мамой и не потеряю ни одного момента нашей близости. Она побежала наверх. Диксон не было в комнате. Миссис Хейл полулежала на кушетке, закутанная в белую мягкую шаль. После визита доктора на ее голове все еще оставался чепец. Лицо более бледное и истощенное, чем обычно, выглядело мирно и спокойно. Маргарет удивилась ее безмятежности. Ты странно выглядишь, дочь. Что-то случилось? Затем, когда подозрения о реальном положении вещей укрепились в ее уме, она недовольным тоном добавила: Надеюсь, ты не встречалась с доктором Дональдсоном и не задавала ему какие-то вопросы? Отвечай, дитя. Маргарет лишь грустно посмотрела на нее. Миссис Хейл рассердилась. «Неужели он нарушил данное мне слово?» «Да, мама». Он все рассказал. «Я заставила его. Вини в этом меня». Дочь встала на колени рядом с матерью и сжала в руках ее ладонь. Она не отпускала ее, хотя миссис Хейл пыталась высвободить свои пальцы. Но Маргарет продолжала целовать и омывать их горячими слезами. «Девочка моя» ты поступила нехорошо. Ты же знала, что я не хотела извещать тебя об этом». Затем, словно устав от спора, она оставила свою ладонь в руках Маргарет и даже ответила ей слабым рукопожатием. Это приободрило дочь. «Мама, позвольте мне заботиться о вас. Я готова научиться всему, что мне покажет Диксон. Вы же знаете, я ваш ребенок и сделаю для вас все что угодно». «Ты не знаешь, о чем просишь», — содрогнувшись, ответила миссис Хейл. «Я знаю. Знаю больше, чем вы думаете. Позвольте мне заботиться о вас. Дайте хотя бы попробовать. Никто не будет настолько усердным, как я. Наградите меня таким утешением, бедное дитя». «Ладно, попробуй». «Знаешь, Маргарет...» Мы с Диксон думали, что ты будешь избегать меня, если узнаешь о моей болезни». «Диксон умеет думать?» Поджав губы, прошипела Маргарет. «Диксон не верит, что я люблю вас так же искренне, как она. Ей кажется, что я одна из тех субтильных дам, которым нравится лежать весь день на лепестках роз и овивать себя веером. Не позволяйте фантазиям Диксон вставать между вами и мной. Пожалуйста, мама». «Не сердись на Диксон», — встревоженно сказала миссис Хейл. Маргарет быстро пришла в себя, подавив эмоции. «Я не сержусь. Я постараюсь быть смиренной и научусь у нее всему, что она сможет показать. Но только позвольте мне стать вашей сиделкой. Позвольте занять первое место около вас. Я жажду этого. Оставаясь у тети Шоу, я часто думала, что вы забыли обо мне. И такие мысли заставляли меня плакать по ночам. А я думала о другом. Меня всегда тревожила мысль о том, как моя Маргарет будет терпеть нашу бедность после комфорта и роскоши в особняке на Харли-Стрит. Мне было стыдно за наши хитроумные затеи, скрывавшие нехватку денег, и я ставила твое мнение превыше всех остальных. «Ах, мама, я так радовалась им». Они казались мне забавнее, чем все шутки в доме тёти Шоу. Гардеробная полка с ручками, которая могла служить под носом для праздничных ужинов. Или старые ящики из-под чая, набитые тряпьём и обшитые материей. Они прекрасно заменяли атаманки. Я думаю, эти самодельные вещи в Хелстоне были очаровательной частью той прекрасной жизни. Я уже никогда не увижу Хелстон. Прошептала миссис Хейл, и в ее глазах блеснули слезы. Маргарет не могла произнести ни слова. Пока я жила там, мне все время хотелось уехать оттуда, продолжила миссис Хейл. Каждый город тогда казался более приятным и милым. И вот теперь мне придется умереть вдали от него. Я справедливо наказана. Вы не должны так говорить с укором сказала Маргарет. «Доктор утверждал, что вы можете прожить много лет. Мама, давайте соберемся и съездим в Хелстон. Это не так уж и трудно». «Нет, моя девочка. Пусть это будет моим справедливым искуплением. Но то, что я не увижу Фредерика...» Она внезапно заплакала на взрыт Словно от приступа сильной боли. Мысль о сыне лишила ее самообладания, разрушила покой и преодолела истощение. Вслед за плачем последовал истошный крик. «Фредерик! Сынок, приди ко мне! Я умираю! Мой первенец, вернись ко мне напоследок!» Это был сильнейший истерический припадок. Маргарет в ужасе сбежала вниз по лестнице и позвала Диксон. Служанка, не скрывая раздражения, обвинила дочь хозяйки в том, что она Излишне разволновала свою мать. Маргарет кротко стерпела все эти слова, моля лишь об одном — чтобы ее отец не вернулся домой раньше обычного. Несмотря на тревогу, которая, видимо, была преувеличена, она без лишних вопросов и предельно точно выполняла все указания Диксон, не говоря ни слова в свое оправдание. Этим она смягчила и успокоила свою обвинительницу. Они уложили миссис Хейл на кровать, и Маргарет сидела с ней до тех пор, пока та не заснула. Затем Диксон выманила девушку из комнаты, и с кислым лицом, словно ей пришлось преодолеть противоречие своей натуры, предложила Маргарет чашку крепкого кофе. Встав командную позу за ее спиной, она велела ей выпить напиток до дна. «Мисс, вам не стоило быть такой любопытной. Тогда и не пришлось бы мучиться раньше времени». Все может закончиться очень скоро. Теперь, я полагаю, вы расскажете о смертельной болезни хозяину. И какое хозяйство я из-за вас получу?» «Нет, Диксон», — с грустью произнесла Маргарет. «Я не буду рассказывать папе об этом. Он не так хорошо переносит печальные новости, как я». И не в силах больше сдерживаться, она разрыдалась. «Эй, я знаю, что это непросто». Только не разбудите свою мать, мисс Маргарет, дорогуша. Мне пришлось хранить этот секрет много недель. И хотя я не говорю, что люблю вашу мать больше, чем вы, тем не менее моя привязанность к ней очень сильна. Разумеется, больше всего вашей матери дорог мастер Фредерик. Но и наши с ней отношения достаточно близки. Однажды, Служанка леди Бересфорд позвала меня посмотреть на мисс Марию, одетую в платье из белого крепа. Ткань была украшена узором из вышитых кукурузных початков и алых маков. В спешке я, побежав за подругой, всадила в указательный палец иглу, а мисс Мария вытащила ее из моей кожи, порвала свой носовой платок и перевязала палец. А потом, когда вернулась с бала, где она была самой милой леди из всех, смочила повязку лосьоном. Я никого не любила так, как ее. И мне даже в голову не пришло бы, что судьба опустит мою хозяйку столь низко. Нет, я никого не обвиняю. Знаете, мисс, многие называют вас милой и симпатичной, но даже в этом закопченном месте, способном ослепить любые глаза, совы могут видеть правду. Вы никогда не сравняетесь с красотой вашей матери, даже если доживете до ста лет. Да, мама очень красивая. Бедная, бедная мама. Если вы снова начнете рыдать, я выйду из себя. В таком состоянии вы недолго продержитесь под расспросами хозяина, когда он придет домой. Идите и прогуляйтесь где-нибудь. Сколько раз я мечтала избежать всего этого. Но теперь я вижу, что мне нужно быть рядом, когда ее страдания закончатся. Диксон, я так часто спорила с тобой, не зная, какой секрет ты носишь в своём сердце. Благослови вас Бог, дитя. Мне нравится видеть, что вы проявляете столько силы духа. Это старая кровь Бересфордов. Покойный сэр Джон дважды стрелял в своего управляющего, когда ему рассказали, что он нещадно драл деньги с его арендаторов. А тот обдирал их до нитки от чертовой скупости. Диксон. Я больше не буду обижать тебя и ссориться с тобой. Вам и не придется. Если я брюжу иногда, то только себе под нос, приватно, так сказать. такая маленькая беседа с собой, потому что здесь мне не с кем говорить. А когда вы сердитесь, то очень напоминаете мастера Фредерика. Я всегда готова впустить вас в свое сердце видя на вашем лице эти грозные гримассы брата, скользящие словно тучи. Но вам пора идти. Я присмотрю за хозяйкой. Что касается хозяина, то по возвращении ему будет достаточно книг. Я уже ухожу, — сказала Маргарет. Она еще минуту стояла рядом с Диксон, боясь выплеснуть наружу свои чувства. Затем, поцеловав служанку, Быстро вышла из комнаты. «Благослови тебя, Господь», — прошептала пожилая женщина. «Эта девочка ласковая. Я люблю только троих из них. Хозяйку, мастера Фредерика и Маргарет. Только их и все. Остальных можно повесить, потому что я не знаю, зачем они нужны в этом мире». Хозяин родился, чтобы жениться на хозяйке. Если бы я знала, что он заботится о ней от всей души, то полюбила бы его. Но он ничего не делает для нее, Только читает и читает, думает и думает. А к чему это привело? Многие из его друзей, которые поменьше читали и думали, стали ректорами, деканами и прочими академиками. И этот тоже мог бы если бы заботился о хозяйке, а не читал и не думал бы о всякой ерунде. Услышав, как хлопнула дверь, служанка подошла к окну. Вот она, наша девочка, бедная юная леди. Когда год назад она вернулась в Хелстон, на ее одежду было приятно посмотреть. А теперь, каким поношенным выглядит ее платье, да, в прежней лондонской жизни она не имела в своем гардеробе штопанных носков и застиранных перчаток. Эх, судьба немилосердная».